Глава ш е с т н а д ц а т а Испорченная. Самое обычное утро, самый обычный зал охотничьей гильдии, не самое обычное собрание, на котором несносная Энни созналась будто поощряет и даже наоборот защищает горожан, ворующих еду, закупленную на средства моей семьи, стало началом чего-то совершенно, абсолютно, полностью и бесповоротно необычного. Я в очередной раз влюбился. И в очередной раз объектом моей любви стала она, Мэрил Перри. Казалось бы, куда уж больше, но нет, Мэрил смогла. Когда она взяла меня за руку и сплела свои тоненькие умелые пальчики с моими, я ощутил невероятное тепло, исходившее от нее. Я ощутил поддержку, которую она мне оказала в нужное время. в тот самый момент, когда Энни попыталась свалить вину за происходящее на меня, моего отца и моего деда. Невероятное нахальство. Можно подумать, что это меня только что поймали на воровстве. Но ужаснее всего другое. Говорила она так убедительно, что я почти поверил, будто действительно виноват в происходящем. И как это только у нее получилось повернуть так? Хотя, чему удивляться? Это же Энни. Эта несносная девчонка всегда околачивалась в нашем доме и частенько пользовалась исключительно моими привилегиями. Заставляла с ь Юди печи и блинчики, играла с моими игрушками, качалась на моей качалке. Вредная, несносная забияка, вот кто она. Да, она была старше меня на два года, чем страшно гордилась и беззастенчиво пользовалась, пока взрослых не было рядом. Поначалу я пробовал жаловаться на нее, но очень быстро пришел к выводу, что это бесполезно. Ведь в итоге всегда оказывался крайним. Вот прямо как сейчас она умело подтасовывала факты и вновь выворачивала правду так, чтобы преподнести себя в лучшем свете, а меня очернить. Да, ранее мне приходилось ее терпеть, отчасти поэтому я решил смириться с присутствием дочки-любовницы моего отца в моей жизни, поэтому в детстве делал вид, будто дружу с ней. Но с тех пор я не перестал от этого меньше ее недолюбливать, если не сказать «тихонько ненавидеть». Я просто не знал, как ее прогнать. И вот сейчас, когда мой отец уже почил, а она умудрилась без моего ведома сместить с поста управляющей Виньеду д а р и заменившую Анну, когда та умерла, я чувствовал себя беспомощным котенком. Потому что стоило Энни повысить на меня голос, как я терял нить разговора. Я смущался не в силах возразить. «Да, позор мне! Я, сильный некромант, который мог испепелить любого демона», не мог противостоять какой-то низенькой соплячке в грязной одежде. Возможно, потому что мне с самого детства внушали, будто я не должен ее обижать и не могу и пальцем тронуть, даже когда она поднимала на меня руку. Ведь, как говорила Анна Броузи, девочек нельзя обижать, совсем-совсем. Как бы плохо они себя не вели, девочки – это же будущие матери, их нужно опекать, холить или леять, вот прямо как Энни». Едкая г р и м а с а наверняка отразилась на моем лице из-за неприятных детских воспоминаний. Мама Энни – это и в самом деле отдельный случай. Поначалу она казалась мне добродушной женщиной, к которой я был вынужден обращаться не иначе, как т ё т я Анна. Улыбчивая, отзывчивая, в отличие от моей собственной мамы, которая смотрела на меня с ненавистью, Анна казалась мне близким человеком, а на самом деле была фальшивкой. Правда, судить об этом со всей уверенностью не берусь, я тогда был еще очень мал. Мне только-только исполнилось 7 лет, когда родная мама уехала из дома. Энни – 9. К тому моменту а н и с а н н ы уже 2 года жили в нашем доме, потому что другое жилье для управляющей странным образом никак не могли достроить в срок. Сейчас я уже не вспомню всех причин, однако, когда я стал взрослее и опытнее, я очень быстро понял всю глубину того обмана, в который втянули моего отца, Анна и Энни Броузи. Благо, хоть у бати ума хватило не указывать этих двоих в завещании. Спасибо Моризу, успел отговорить. Несмотря на глубокую задумчивость, я все-таки пытался попутно следить за общим разговором и временами оправдывался. Правда, сильно не вслушивался, потому что было очень больно осознавать, что в чем-то я, мой отец или дед действительно были виноваты. Но еще больнее было слышать упреки Энни, которая уж точно для благополучия города ничего хорошего не сделала. Ее мать разрушила мою семью. Да, мама с папой и без того ссорились, потому что мамуле не нравилось это захолустье, и она давно хотела отсюда уехать. Но вот Анна оказалась в нужном месте в нужное время, влезла в отношения и... Мама уехала, а заодно забыла обо мне, как о кошмарном сне. «Быть может, если бы я не был таким гадким утенком и проявил больше прилежания в учебе и этикете, она бы не уехала? Она бы осталась ради меня?» «Какой же ты наивный, Алистер! Как ты можешь думать так, когда ты и сам себе противен? Одна только Мэрил видит во мне господина и всячески подает мне знаки внимания, слушает, помогает. Она даже сделала то, о чем я давно мечтал, но все не решался п р е т в о р и т ь задуманное в жизнь. Уволила младшенькую б р о у з е Услышав об этом, я возликовал и еле-еле усидел на месте. А моя признательность и любовь к Перри только упрочилась с новой силой. Я словно ожил и получил второе дыхание. Я до того момента словно ощущал удушающую силу невидимой удавки. Вот она, одна из причин моей нелюбви к этому городу. Я здесь чувствую, будто задыхаюсь. Я чувствую, как взгляды городских ранят меня. Они чего-то от меня ждут и молча смотрят, наивно полагая, что я умею читать мысли. Тихонько вздохнул, снова вслушиваясь в разговор, как оказалось в его окончании. — Тогда прошу, приступайте. Мэрил махнула свободной рукой в сторону наваленного горочкой провианта из телеги, после чего обернулась к нашему семейному кучеру. Тот иногда подрабатывал извозчиком, возил грузы из соседних ферм и городов. — А вы останьтесь. Хочу узнать, откуда привезен товар и на каких условиях, если вам вдруг это известно. Алистер, ты тоже. Да, мисс. Мистер д а р р у л скивнул, не двигаясь с места. Я покрепче сжал руку любимой. Остальные жители молча приступили к работе. Но главное мне показалось, что напряжение, витавшее в воздухе, куда-то делось. Его будто не стало в один миг, стоило Энни нас покинуть. Что ж, тогда рассказывайте для начала, кто вы. «Да, р а у з Кинт, кучер семьи Виндоухардов, а ныне разжалован до городского извозчика». «Кем разжалован?» н д о Броузи разжалован», — мистер Кинт кивнул в сторону двери. «А у меня остался вопрос, который я и задал. Младший или старший?» «Младший, конечно», — проворчал извозчик. «Старшая, она ж Анна, светлая ей память, была более смышленная и, во всяком случае, не пилила сук, на котором сидела». «Зато сорвалась с моста прямо в реку», — проворчал я, припоминая рассказ отца. «Да, некрасивая история вышла», — д а р р е с вздохнул. «А главное, н а и г л у п е й ш а я Но если кто мне скажет, что моя жизнь окончится так, как у вашего отца, я уж лучше сразу с камнем на шею с моста прыгну». «Так», — Мэрил решила прервать бесполезный разговор и перейти к делу. «То есть мама э н и Она же любовница Алистера Винда Ухарда I, упала с моста? Да, она стояла и любовалась лесопилкой, якобы контролировала работу работяг издалека, а мимо проезжал экипаж. Люди поговаривают, что она испугалась стука колес и неправильно шагнула вперед, оступилась, налетела на ограду и вместе с ней так и упала вниз. А там, как вы знаете, в такое засушливое время года оголенные пороги почти без воды. Вот и не стало, бедняжки. ясно мэрил кивнула будто слушала про будничные дела вот э т о выдержка мне бы такую ей точно никто скажем так не помог упасть спросила вдруг моя милая перри известно кто был в том экипаже э э дарос задумчиво помял подбородок и пожевал суховатые губы но экипаж ехал из винда а там он э, -э... только у б р и г и т а х а р д а имеется насколько мне известно А вот помог или нет, этого я знать не могу наверняка. Времени-то уже прошло ого-го, да и не видел я всего. Только услышал крики, тотчас прибежал к мосту вместе со всеми. А экипажа уже и след простыл. Уехал он, только и видать было заднюю ось и черный квадрат вместо кузова. — Что ж, ясно, это мы можем пока опустить в разговоре. Ну так что? — э э мистер Кинт непонимающе уставился на душеприказчицу. а когда не выдержал ее взгляда, недоуменно переспросил. «Чего?» «Откуда вы привозите еду и прочие товары в Бакалею?» «Ну как же, из соседних городов и из фермы виндухардов». «О, а у вас еще есть ферма?» «Да, есть», ответил я, непроизвольно вмешиваясь в разговор. Мой отец был вынужден часть земли отдать в уплату остатка королевского долга, поэтому в казну Китвелда отошла ферма виндухардов, которую правильнее назвать второй виндухард, или же просто ферма. Отсюда и небольшая путаница с посылками и письмами, которые приходится тщательно подписывать и делать небольшие пояснения. И несмотря на это, частенько моя почта приходит именно туда, и мне приходится ее забирать из нашего семейного почтового ящика, который до сих пор не снесли. Благо, местный фермер не сильно на это злится». «Хм». Мэрил отпустила мою руку и принялась пощипывать платье на коленях. Так вот почему Возница спросил про точный адрес. Она подскочила на ноги и засияла, как яркое солнышко на небосводе. Вот почему, а я всю дорогу голову ломала. Пребывая в небольшом замешательстве, Кинт без особого энтузиазма повторил. Вот почему. Ой, точно. Мэрил вмиг посуровила и села обратно. Что же дальше? А дальше мясные товары, крупы, овощи приходят с фермы. ответил я на опережение. Что-то, конечно, местные сажают у себя на участках. Например, картошку, редиску, морковку, кусты малины на заднем дворе. У двоих есть даже яблоневые сады в пять деревьев. Но этого на пропитание целого города явно недостаточно. И значит, все местное население так или иначе покупает еду в Бакалеи? Да, или точнее, занимает. А цены на товары устанавливает фермер? Не совсем. Я нахмурился, напрягая память. По-моему, Морис что-то говорил про проценты, которыми заведует управляющая. «Я вам так скажу, цены в Бакалеев д в о е дороже, чем на ферме сейчас», честно признался Кинт, а заодно поёжился и, глядя на меня, зачем-то извинился. «Простите, мистер Виндухарт, но таково уж реальное положение дел». Пришлось пожать плечами, мол, я не обиделся, а сам зарубил себе на носу больше интересоваться городскими делами, чтобы можно было отвечать на вопросы м э р и л Иначе падать в грязь лицом, особенно перед ней, точно уж не охота ни в прямом, ни в переносном смысле. «А ближайшие города?» «Да, туда мы в основном отвозим товары. Деревянные изделия, шкуры, хвою и прочую безделицу, вроде масла пихты, а еще орехи, грибы и ягоды сушеные». д а р р е с ответил вместо меня. «Привозим соль, приправы, ткани на рубахе и п л а т ь я обувь там всякую нужных размеров и прочее». «А Энни говорила, город голодает», — проворчала Мэрил тихонько. «Да это же она ради красного словца приукрасила немного», — кинт махнул рукой, ухмыляясь. Правда, тут же собрался и добавил. «Но налоги, конечно, душат. Это она не соврала». «Налоги или цены в б а к а л е и и тавернах», — пробормотала моя любимая Перри. На секунду в зале охотничьей гильдии воцарилась тишина, И только оконная ставня продолжила негромко стучать о стену из-за сквозняка. «Что ж...» С этими словами Мэрил поднялась на ноги и протянула руку для пожатия. «Поздравляю вас, Даррэус к и н д Вы снова наняты кучером семьи Виндоухардов. Завтра с утричка загляните ко мне в поместье в и н д у х а р д о в и мы обсудим с вами детали найма. А ты, Алистер, будь добр, проводи меня вначале к миссис Дарри, а затем мне бы хотелось прогуляться по городу и заглянуть к мистеру Роуби м о р р и з у «Как пожелаешь». Я поспешил встать и галантно подать локоть для ее руки. Но вышло довольно неуклюже, и голос мой сломался в середине фразы, из-за чего я скривился, но промолчал. «А вы не шутите?» – уточнил вдруг мистер Кинт. «Виньеду д а р и Прошлую управляющую?» «Да, ее самую», – подтвердила Мэрил. «Что-то не так?» «Нет-нет, что вы?» Вопреки сказанному, мистер Кинт вытянулся и поспешил распрощаться. п, -п о ж а л у й пойду отвезу телегу в Бакалею, где ей и положено быть». «Будьте любезны», – д у ш е п р и к а щ ч и ц а кивнула, – «я зачем-то тоже». На том мы с ним и распрощались. Я горько вздохнул, представляя очередные полчаса или, может быть, даже час жутчайшего неприятного времяпровождения в доме Виньедедари, в случае, если эта чопорная, сухая и подчеркнута вежливая дама возьмет и пригласит нас на чай, а Мэрил, как назло, согласится. Какие-то недолгие минуты занял у нас обратный переход через улицу, возвращение к праздничной площади, расположенной прямо напротив моего поместья. Собственно, к тому моменту кто-то уже успел разровнять вспаханные жутиком улицы, что немало обрадовало. Поэтому мы без всяких приключений быстренько заглянули в тот самый дом, мимо которого ранее пробирались по отмостке, срезая путь к охотничьей гильдии. Да и в целом, Виндоухард не столь огромен, чтобы тратить много усилий на переход из точки А в точку Б, при условии, что эта точка не располагается где-нибудь с другой стороны и п о д р о м а как, например, домик ветеринара. Но это в рассказе я решил опустить. В общем, все расстояния у нас в городе довольно короткие, потому что весь Виндоухард в целом был выстроен, если не кружком, то овалом точно. Так вот, прибыли мы на место, к крыльцу самой несносной женщины в нашем городе, к сожалению, быстро. Как назло, Дарья оказалась дома. Но, безусловно, еще большим невезением для нас стал тот факт, что она как раз успела испечь яблочный пирог. Однако, до него еще доберемся. Тук-тук. Мэрил постучала кулачком по металлической пластине, рядом с которой висел на цепочке специальный молоточек. Что неудивительно, по ту сторону двери раздалось недовольное ворчание. «Кто в этом городе такой тупорылый, раз не знает, как положено стучать в дверь? Неужели всему нужно учить?» И вот дверь медленно открылась, а из глубины темного проема, з а в е ш е н н о г о кружевными, идеально белоснежными шторками, показалось вытянутое лицо хозяйки, исполосованное двумя уродливыми шрамами. Худая, или даже правильнее сказать, катастрофически тощая, И к настоящему моменту не совсем старая, но и не молодая, морщинистая дама смотрела на нас двоих, пребывая в легком замешательстве. «Кто вы такая?» – прямо уточнила в е н ь е д а хмурясь. Руки она по привычке сцепила в замок перед собой, будто прятала в ладонях какую-то драгоценность. «И что вам здесь надо?» «Я Мэрил Перри», – представилась она. «О, я вижу». Сухо ответила дама, оглядывая мою спутницу с ног до головы. «Вы не здешняя, а, судя по одежде, из винда?» «Нет, не так. Я Мэрил Перри из Ирвинтведа, из семьи опытных д у ш е щ и п а т е л е й из Кешты. Рада представиться». С этими словами девушка протянула руку для пожатия. И вот, наконец, произошло то, чего я так долго ждал. Сдержанно пожав руку девушки, Дарри все-таки узнала Мэрил и застыла на месте, приоткрыв рот. Почему она не сделала этого сразу, мне было неясно, но факт оставался фактом. Она наконец-то узнала Мэрил Перри, так круто изменившую жизнь обычной воровки из Кешты, а заодно и ее муженька, и даже двух малюток дочерей, которые к настоящему моменту уже выросли и сейчас работали у меня в поместье служанками. «О!» – растерянно проронила Виньеда, изумленно хлопая глазками. А затем, менее сухо, или скорее растерянно, добавила излюбленное выражение. «Я вижу». «Что ж», – Мэрил пожала плечами и повернулась ко мне. «А я не вижу никаких причин переживать, что мы здесь задержимся надолго. Ведь в дом нас не приглашают, а значит, придется говорить на пороге». «Ой!» – воскликнула Дарри и словно опомнилась. «Конечно, конечно. Проходите, мои дорогие гости. Я как раз только что испекла шарлотку». И тут она начала рассказывать всё об этом чёртовом пироге. Чем неизменно мучила каждого посетителя каждый визит, стоило только заговорить на тему выпечки или яблок. «Я пеку этот пирог из яблок, а яблоки я беру из нашего сада. Вы, наверное, уже успели по достоинству оценить красоту нашего сада. Аромат какой! Вы знали, что для того, чтобы запах был отличным, нужно класть в пирог правильные яйца? Ах, да, яйца!» «А хотите, я наберу вам немного яиц из моего курятника?» И говорила она все это, пока приглашала нас в дом, пока ждала, что мы разуемся, пока ждала, что мы уберем обувь в стоящую рядом с дверью тумбочку и пока провожала нас с Мэрил к ближайшему рукомойнику. «Да, и не забудьте помыть руки, чтобы не заработать расстройство желудка, а то моя подруга с соседней улицы обвинила меня в несвежей выпечке, из-за которой у нее случилось несварение». Да н а руки не помыла после того, как возилась у себя в огороде. Потом съела моих пряников и заявляет мне, Грымза хитрая, что это я виновата. Представляете?» К тому моменту, когда она снова замолчала, мы уже успели помыть руки, вытереть их о полотенце, висящее тут же, и пройти вслед за этой болтушкой в небольшую, но уютно обставленную столовую. «Гигиена очень важна для здоровья», – на полном серьезе поддакнула Мэрил. А я горько вздохнул, отчетливо понимая, что один здесь страдаю из-за излишней разговорчивости несносной женщины, стоящей рядом. И это не милая моя Перри, конечно же, потому что она лишь молча кивала, крайне внимательно слушая собеседницу, как умеет. «Садитесь, Мэрил, садитесь!» Суетливо попросила хозяйка дома, приглашая нас к столу. «Я сейчас мигом все устрою. Чайник у меня уже вскипел, чаек заварю и пирог принесу». Присаживайтесь и вы. д а р и кивнула в мою сторону, прежде чем исчезнуть в проеме, ведущем в другую комнату, а, судя по доносящимся оттуда ароматам выпечки, на кухню. Делать было нечего. Вызвался на помощь. Терпи, Алистер. И все-таки я не забыл о манерах. Отодвинул стул моей любимой, помогая ей поудобнее устроиться во главе овального стола. Сам же сел рядом, расправляя салфетку. «Как здесь уютно!» Весело проговорила Мэрил, оглядывая комнату. «Вязаная скатерть, вязаные шторы. Видно, Виньеда очень хорошая рукодельница». «О, это мои дочери постарались!» – похвасталась хозяйка дома, выйдя из кухни с подносом полным снеди. «Когда я учила их смирению и тренировала усидчивость, то мне же нужно было чем-то их занимать. Вот и просила связать салфетки на тумбочке, скатерти и даже одежду. Айза, например, очень умелая пряха, чтобы вы знали». Пока Дарья болтала, она расставляла звонкие чашечки напротив нас и разливала чай. «Смирению?» – спросила вдруг Мэрил, нахмурившись. «А зачем?» «Ой, они у меня те еще проказницы, поэтому да, приходилось быть пожестче с ними, ну, вы понимаете». «Не понимаю». д у ш е щ ч и п а т е л ь н и ц а нахмурилась, но ненадолго, потому что сразу же перевела тему. «Однако я пришла сюда не за этим». Виньеда послушно покивала и подставила к девушке блюдечко с внушительным кусочком пирога. Это такое, что в четверть тарелки. «Учтите, я не люблю выбрасывать объедки, поэтому прошу съесть все до последней крошки». «А я буду просто чай». Поспешил отказаться я, пока щедрая Дарри и меня не заставила съесть всю ее стряпню. «Очень прискорбно, мистер Виндоухарт». Хозяйка дома обиженно поджала губы и покачала головой. «Но вы же знаете, я не люблю сладкое!» Поспешил оправдаться я в очередной раз. «Очень и очень жаль!» Настала очередь Мэрил вздохнуть. «Ведь я надеялась получить ваше разрешение на посадку карамельных деревьев». «Ничего не имею против этого!» Поспешил заверить я. Вот только Дарри не дала мне закончить, всплеснув руками. «Как? Целый сад карамельных деревьев? Но простите меня за грубость!» «Где и за какие такие деньги вы хотите приобрести саженцы?» «Это я хотела уточнить у вас. Насколько мне известно, вы работали управляющей города, не так ли?» Мэрил перевела взгляд на хозяйку дома, внимательно следя за каждой ее эмоцией. «Да, я сразу как приехала сюда, была назначена заместительницей управляющей. э т о и простите за грубость, бестолковой Анны, которая с математикой была исключительно на «вы». Вот и руководила, считай, я одна». А потом, как Анны не стало, ничего не поменялось, только с моего звания сняли приставку «Зам». Но в целом все было равно так же, как и раньше. И это мне понятно. Мне непонятно, почему вы оставили свой пост. Ну как же, всем известна причина. д а р ь и скорчила некрасивую гримасу, сморщила нос и лоб, отчего ее шрамы стали еще более уродливыми. А заодно она села по другую сторону от м э р и л «И все-таки я хочу услышать вашу версию», – упиралась моя любимая душеприказчица. «Оно и понятно, ведь мне, например, причина была неизвестна. Мэрил, подозреваю, тоже». «На ферме случилась засуха. Цены на продовольствие поднялись. Купцы из соседних городов тоже решили заработать. Вот и о к а з а л о с ь я один на один с проблемой. А тут еще и э й н и подсуетилась, настроила жителей против меня и подговорила Мориза. А заодно и вас, кажется». Дарри посмотрела в мою сторону. «В этом вопросе я не участвовал», — честно признался я. «Эх, да, тогда еще Алистер-старший был жив, хоть и хворал». Дарри уставилась перед собой, о чем-то вспоминая. Но вот она опомнилась и вновь поменяла тему. «Так о чем речь? Вам нужна моя помощь в посадке деревьев? А все потому, что у меня уже есть яблоневый сад, я так понимаю?» «Нет, не совсем», — Мэрил слегка качнула головой. «Мне для начала нужно понять финансовую сторону вопроса, и почему весь город ходит в долгах перед семьей Виндоухардов». «Ха!» – Виньеда вначале хохотнула, а затем фыркнула. «Да потому уж т а кое-кто набивает карманы». Вопреки сказанному, она посмотрела не в мою сторону, а наоборот, в окно, или точнее, на занавески. «И это Энни?» и «Это разбойники», – Дарри поправила Мэрил. э н е Мелюзга, у неё мозгов не хватит мухлевать по-крупному. А вот местные бандиты, засевшие в лесах. Это действительно проблема, потому что они то телегу с продовольствием ограбят, то в город зайдут и начинают бесчинствовать. Вон, последнюю партию лесоматериалов тоже у нас увели, так ещё и вместе с лошадью. А почему д а р р е с мне об этом ничего не сказал? А что ему говорить? Наверняка стыдно говорить о таком». Ведь он старый трусишка, как увидит оружие, так сразу с телеги слезает и бежит в лес, подальше от опасности. Вы в этом уверены? Мэрил не спешила верить услышанному, а ч е г о Виньеда посильнее скривилась и поспешила заверить. На все сто. Я была свидетельницей этому. И вы так же, как и он, сбежали? Э, -э нет. Неожиданно для всех в столовую вошла одна из моих служанок в своем домашнем глухом коричневом платье, длиной до самых щиколоток. И, по-моему, это была Айза. «Наша маман дала бой и отвоевала ту телегу с едой, прогнала троих одной кочергой». «Ой, да брось!» в и н ь е д о зарделась от комплимента дочери. «Это я так, молодость вспомнила». Однако стоило ей сказать это, как мы все с интересом возрились на д у ш е щ и п а т е л ь н и ц у Мэрил, которая только и делала, что пила чай и время от времени кивала. «Да, бандитов прогнать – это, конечно, хорошо, но лучше их перевоспитать», – наконец высказалось средненькое семейство Перри, – «как я сделала однажды». «Уж мне ли не знать?» – Дарри старшая хихикнула. «На собственном примере могу сообщить, что так действительно лучше». «Кому как!» – обиженно выкрикнула Айза. «Мне вы с папой нравились такими, какими были раньше, а не как сейчас, зануды редкостные». «Я что-то плохо понимаю ваш разговор». Мелодичный голос Мэрил разрядил вдруг накалившуюся обстановку. «Вы говорите на собственном примере? А это значит, что вас уже кто-то вылечил от душевных ран? Вы заходили к нам в коттеджик?» «Нет», — Дарья ответила, не думая. «Никакого коттеджа я не помню. Помню горку ящиков и этого вот». Она кивнула в мою сторону. «Малого еще совсем». «Да, припоминаю, припоминаю». поддакнул я. «И тебя, Мэрил, которая спасла меня от беды в тот день. А я вот ничуть не припоминаю». д у ш е щ и п а т е л ь н и ц а из семейства Перри сморщилась, как от кислоты во рту. «Совсем? Ха-ха-ха!» Айза хохотнула, а заодно подошла к столу, чтобы сесть рядом с мамой. «Это что ж получается? Натворила дел, испортила нам родителей и забыла, будто и не было ничего? Я тебе дам испортила!» — вознегодовала Дарри старшая. — Ну-ка, дай сюда руки, ударю по пальцам, чтобы никогда больше не распускала свой поганый язык. — Э, дамы! Я попытался вмешаться, вот только тут же получил за это. — А ты лучше не лезь, когда я с дочерью разговариваю. Мэрил сидела и хмурилась, никак не реагируя на происходящее. Айза, наоборот, попятилась назад к стене, негодуя. — Да я и забыть забыла, когда ты последний раз улыбалась и хвалила нас с Лорной за что-то. «Все у тебя не так и не р е д а к Мы что, должны быть сущими ангелочками и ходить на цыпочках, чтобы заслужить ваше одобрение? Хотя почему ваше? Твое! Батя вон пьянствует, потому что иначе не может с тобой разговаривать. Ты же несносная, не только как мать! Ты зануда, как их поискать!» Красная от возмущения, Дарья старшая, к счастью или наоборот, отвечать не спешила. Она усиленно комкала серое безразмерное платье на коленях и втянула голову в плечи, будто не хотела слышать, истерику дочери. «Вообще-то…» м э р и л наконец надумала помочь хозяйке дома. «Говорить так со старшими, тем более со своей матерью, это очень даже плохо. Вам так не кажется, молодая девушка по имени Лорна?» Показалось ли, но моя служанка на секунду растерялась, прежде чем громко воскликнуть. «Я Айза!» «Мне виднее!» Мэри Перри соглашаться не спешила. «Вы, Лорна, я запомнила вашу ауру вчерашним утром». А Айза, если мое чутье мне правильно подсказывает, сейчас наверху. «Да как вы...» «Да, ты права, дочь», — Дарри Старшая вмешалась в разговор. «Я зануда, но лучше уж так, чем как раньше, обкрадывать людей». «Кстати, о воровстве...» Мэрил громко хлопнула в ладоши. «Я сегодня стала свидетелем просто вопиющего события. Энни при помощи других работяг разворовывала телегу с едой, предназначенную для бакалеи. «Это уже давно ни для кого не секрет», – д а р и фыркнула. «Она решила открыть свою таверну, и поначалу хотела привлекать туда людей низкими ценами. Вот только эта дурочка головой не подумала, прежде чем взяться за столь отвратное дело. Ведь у людей попросту нет денег, чтобы ей платить». «И это, безусловно, прискорбно», – моя любимая кивнула, внимательно слушая Виньеду. «Именно поэтому я решила списать всем жителям долги». Вместе с тем она вскинула руку вперёд и поспешила добавить. «Не все и не сразу, но со временем. Потому что людям нужно думать о будущем. Им хочется считать, что всё у них будет хорошо. Тогда и работает с я лучше, и жизнь кажется радужнее. А счастье, само собой, переполняет душу и сердце, не так ли?» Мэрил посмотрела вначале на меня, потом на Лорну, а затем и на Виньеду. «Вы так разве не считаете?» «Я...» Дарри-старшая по-прежнему растерянно смотрела перед собой. «Я попросту не могу понять, как этого достичь. Неужели благодаря карамельному саду?» «Все возможно». Мэрил загадочно улыбнулась, так, как она одна умела. А это значит, что она дернула уголками губ, словно ухмыльнулась. «Сладкое ведь оно всех делает чуточку счастливее, не так ли?» «Да, наверное», — согласилась Лорна. «Чай с сахаром действительно вкуснее, чем без него». «А пироги с карамелью?» – подсказала любимая. «Все лучше, чем без нее. Вы так не считаете?» «Возможно», – Виньеда кивнула. «Но остается вопрос, откуда взять деньги на это?» И тут вся троица, не сговариваясь, посмотрела в мою сторону. «Я, честно признаюсь, не имею никакого представления, сколько денег лежит у меня на счету у ростовщика». «Зато это знаю я». Мэрил улыбнулась. «Не так много, как мне бы хотелось, но для начала точно хватит. А там можно будет продать лесоматериалы и прочие товары, которые производят ваши мастера, не так ли?» «Но захотят ли они сотрудничать?» Виньеда в очередной раз возразила. «Ведь, насколько мне известно, сегодня весь город решил устроить забастовку». Она осуждающе посмотрела на дочь, а та поспешила оправдаться. «У меня выходной!» – воскликнула моя служанка, к р а с н е я не только ушами, но и лицом. «Пусть будет так!» – Мэрил не стала ловить ее на лжи. «Но мне все-таки понадобится ваша помощь в нашем общем деле». «Это каком же?» «Я пообещала накормить городских работников и их семьи обедом, если они перестанут бастовать». «Трарк всемогущий!» – в один голос выдохнули мать и дочь. А Виньеда еще и добавила. С этого нужно было начинать. Это же сколько провизии нужно потратить. Сколько всего нужно сделать. А времени у нас не так много. Я думала, Сьюди и в а ш е й девочки мне в этом помогут. Мэрил пожала плечами, будто и не думала, что создала хоть и маленькую, но все-таки проблему. Трое? Вы думали, трое смогли бы справиться со всем? Накормить целый город, не говоря уже о том, что нам нужны столы, и лавки, стулья. Нужно решить, где всех посадить. Не говоря о том, что нужны большие чины под кашу, супы и прочее. «Мне очень даже нравится ваш подход», – Мэрил хлопнула в ладоши. «Значит, решено. Вы наняты на должность управляющей города». «Но мама же даже не соглашалась, не говоря...» Договорить Лорни не удалось. Виньеда ее перебила. «Дочь, не время для разговоров. Помочь Мэрил для меня великая честь». «Мне, наконец, удастся отплатить за все, что она для меня сделала, и вы вдвоем мне в этом подсобите. Но я пересмотрю свою требовательность к вам». Дарри старшая и не думала проигрывать в споре с дочерью. Но Лорна решила поторговаться напоследок. «И разрешить гулять допоздна по четвергам?» Громкий вдох-выдох, и ее мама все-таки сдалась. «Разрешу». «И по пятницам?» «Разрешу». «И... всё!» Виньеда не выдержала, поднялась со стула. «Дочь, без разговоров, зови сестру. Будем вместе думать, где готовить и куда сажать городских». Я бы с лёгкостью мог ужаснуться от перспективы быть втянутым в такое грандиозное событие, но только не сейчас, когда любимая Мэрил Перри смотрела на меня, как на помощника. Только не сейчас, когда я сидел рядом с ней и мог с лёгкостью протянуть руку, чтобы погладить её по щеке. И эта близость с моей любимой девушкой п е н и л а настолько, что я почти не соображал, соглашался со всем, что она мне говорила и предлагала. И вот сейчас, когда она в очередной раз это сделала, я кивнул, а уже после осознал, что напрочь прослушал ее вопрос, поэтому был вынужден уточнить. «Я, э немного не понял, что мне делать?» «Что непонятного?» – строго разжевала Дарри-старшая. «Ты сейчас идёшь в поместье и зовёшь свою тётю Шанру и её закадычную подругу на помощь. Ведьмы со своей магией – наши незаменимые союзницы в вопросе приготовления еды». «Но... да...» Мэрил выжидательно на меня посмотрела, а я побоялся вызвать её разочарование, поэтому был вынужден произнести следующее. «Но я думал, моя помощь пригодится здесь». «Конечно, конечно!» Милая Перри согласно кивнула. «Но вначале позови к нам Шанру и Коробу, а уж потом обязательно присоединяйся». «А демоны?» Я зачем-то уточнил, отчетливо понимая, что пока все будут заняты делом, эта орава или же разнесет мой дом от безделья, или же попросту поубивает друг друга на почве ненависти, например. Последняя, конечно, очень с о б л а з н и т е л ь н о но п е р в о е более в е р о я т н о Однако как же я ошибался, когда думал так?» «Для артистов у меня будет другое задание!» Мэрил загадочно улыбнулась и кивнула в сторону двери. «Поспеши!» Противиться не стал, вздохнул и поднялся из-за стола, желая поскорее вернуться обратно, чтобы чуточку позже занять почетное место рядом с моей любимой душеприказчицей. И просто любимой. Но, к сожалению, поскорее не получилось, увы. Помедленнее тоже.